преподобного отца нашего Авраамия Чухломского, галичского чудотворца. Этот преподобный отец нас с юных лет воспылал любовью к Богу, пришел к великому Сергию Чудотворцу и принял от него иноческое пострижение. За свою добродетельную жизнь он удостоен был священнического сана, после чего еще с большим усердием стал предаваться иноческим подвигам. Отличаясь величайшим смирением, он оставил обитель преподобного Сергия и, удалившись в пустынные места Галичской страны, основал там много обителей. Он пришел на одно место близ горы и, проливая обильные слезы, предался молитве. В это время он услышал с горы голос, сказавший ему, «Аврамий, взойди на гору, здесь стоит икона Матери Моей». Преподобный взошел на гору и увидел икону Пречистой Богоматери с предвечным младенцем, стоящую на одном из растущих здесь деревьев. Павниц, он стал со слезами молиться и снова услышал голос, сказавший ему, «Встань, Аврами!» Он встал, и икона сама, никем не поддерживаемая, сошла к нему на руки. На этом месте он построил себе спервакелью и долгое время пребывал здесь в уединении. А спустя много лет устроил в этом пустынном месте монастырь, собрал множество учеников и с неослабным усердием подвергался в посте и воздержании. Узнав заранее время своего отшествия к Богу, преподобный созвал братью из своей обители, преподал им на их душевную пользу наставления, причастился тело и крови Христовых, и в 1375 году, 20 июля, представился вечные обители. Богу нашему слава теперь, всегда и вечно!